— Следовательно, кроме вас и Жермена Ришар не видит практически никого. — Ну, не то чтобы никого, но Ришар действительно живет очень уединенно, это надо признать. — Проводите меня. Они направились в конец коридора, повернули направо, пересекли просторную комнату с закрытыми ставнями. Шамбон не потрудился даже включить свет, лишь пояснил, что это столовая, которой больше не пользуется. — Сюда. Мы в том крыле, где живет Ришар. — Он сам решил поселиться здесь? Мне думается, для коллеги это ссылка. Так он захотел. Предпочитает жить в своем углу. Сюда. Шамбон осторожно постучал в дверь и тихо сказал, это мы, Ришар. Затем, повернувшись к комиссару, добавил, он ждет вас. Я, конечно, рассказал ему о том, что произошло. Не обращайте внимания, у него всегда беспорядок и всегда полумрак. Что вы хотите, его надо принимать таким, каков он есть. Он толкнул дверь и посторонился. Горелла — только ночная лампа, освещавшая кровать, заваленную иллюстрированными журналами, изданиями по автомобилизму, парусному спорту, футболу, которые сползали на ковер. Молниеносный взгляд на худое лицо Ришара, вьющиеся, слишком светлые и слишком длинные волосы, светлые голубовато-зеленые глаза, выражение которых становилось жестким при боковом освещении, и особенно руки, те самые руки, которые все это производило болезненное впечатление. — Вы удивлены? — спросил он. — Не похоже на руки акробата, правда? Слишком тонкие, хрупкие. Он протянул правую руку и Дрё с удивлением испытал на себе ее сдержанную силу. — Черт! — вырвалась у него, ну и хватка. Ришар рассмеялся и показал на костыли у кровати. — Нет ничего лучше для поддержания формы. Если вы вдруг почувствуете, что начинаете скрипеть, подарите себе костыли. Результат гарантирован. В напускной игривости, с которой это говорилось, проступал сарказм. Более того, некая скрытая агрессивность по отношению к сыщику. — Садитесь, — продолжал Ришар, — снимите все это с кресла. — Оставьте, — вмешался Шамбон. — Бедняга Ришар, ведь ему бесполезно говорить. — Слышите? — Бедняга Ришар. — Вот и вы будете говорить, бедняга Ришар, — иронизировал калека. Шамбон снял с кресла брошенную кое-как одежду и дрёс сел. — Что вы там не думали, — начал он. Это просто визит вежливости. Теперь вы знаете о трагедии. Понимаю, что вы тут ни при чем, но я обязан переговорить со всеми обитателями замка. — Само собой, вы ничего не слышали. — А, — протянул Ришард, — визит вежливости, и вот меня уже допрашивают. — Так вот, даю слово, я ничего не слышал. Но даже если бы и услышал, то не сдвинулся бы с местом, мне плевать, что бы ни случилось с папашей Фроманом. — Вы его не любили? Он украл мои ноги. По-вашему, я должен был сказать ему спасибо? Вы ссорились? Они избегали друг друга, поправил Шамбон. Это правда, подтвердил Ришар. Едва он замечал меня, как останавливался, будто человек, обнаруживший, что он что-то забыл. Или же смотрел на часы, и слышно было, как он шептал, где моя голова. Затем разворачивался, слегка кивнув мне. Меня забавляла эта игра в прятки. Резиновые шины коляски на конечнике костылей не производят ни малейшего шума и его легко было застать врасплох. Нельзя не признать, что когда я его подлавливал, он бывал безупречно корректен, спрашивал меня о самочувствии, напоминал, что вляку линьер я у себя дома, а про себя, небось, твердил, и зачем только я его не раздавил. Представляете, комиссар, я ведь был пугалом в его жизни, и, кроме всего прочего, стоил недешево, а уж он-то был жмот, каких свет не видел. Короче, вы были на ножах, — Скажите откровенно, если бы я утверждал обратное, вы бы мне поверили? — А ваша сестра между двух огней? — А, Иза. Мне не повезло, что я остался жив. В противном случае ей было бы проще. И так как комиссар ожидал дальнейших разъяснений, он заключил. — После катастрофы нас не ждало ничего, кроме безработицы и нищеты. — Как вы думаете, что остается безработной девице? — Замужество, разумеется. встретился роман Он или кто другой, лишь бы муж, по крайней мере, дом приличный. Вы останетесь здесь? Надеюсь, это будет зависеть от завещания. Мысленно Дрё взял это на заметку. Надо бы узнать, кому перейдет состояние. Он встал, поднял журналы и сложил их около кровати. Это вас еще интересует? Почему бы нет, зло ответил Ришар. У меня коляска, не так ли? Пока я могу передвигаться, я привязан к ремеслу. Дрё подался вперед, пожать руку калеке, и, заметив телефон, ткнул в него пальцем. Вы, однако, не совсем одиноки. Видите, отсюда я звоню, кому хочу, домашним или чужим. Часто вы им пользуетесь? Довольно часто. У меня друзья, они меня не забывают. Значит, если бы мне понадобилось спросить вас о чем-либо... Вы могли бы связаться со мной в ту же минуту. Не стесняйтесь, комиссар. Комиссар ушел. Я знал, куда он направился, к старухе этажом выше. Марсель мне доложил. Оставалось только следить за ними. Марсель, как всегда, в тревоге. Шпик шевелит мозгами, что-то его беспокоит. Самоубийство-то дурно пахнет. А он никак не нащупает, почему. В сущности, мы с Изой ему не нравимся. Он чувствует в драме подозрительный привкус. Акробаты, бродяги. Иными словами, дурно пахнущие самоубийство не подходящие для светского пищеварения. Городу придется заткнуть нос. Этажом выше мамаша Ламберде Шамбон, урожденная Фруман, небось сдержит уже флакон с нюхательной солью. Вот они оба подходят к ее двери, Марсель стучится. Она открывает в глубоком трауре, лицо застывшее, как похоронная маска. Полицейский вовсе не намерен выражать соболезнования. Ему надо выудить из нее кое-какие сведения насчет меня с Изой. — Вас не удивила женитьба вашего брата? — Если только это можно назвать женитьбой, скорее легальное сожительство, — она говорит громко, властно, высокомерно, постепенно входя в раж, — мне казалось, что я слышу ее сквозь стены. — Мой брат был не более чем простофиля, а этот, — она кивает в сторону сына, — несчастный глупец, — оба с ума посходили из-за этой шлюшки, которая притащила за собой безногого, не знаю из какого балагана, доигрались. — Точно, она зовет меня безногим. Марсель признался однажды, даже просил у меня прощения. — И все-таки комиссар морщится. Она прерывает его на полусловие.